Часть третья. Разбить и склеить. Глава первая. Беллу не пустили в палату. Она могла только стоять нам против большого окна и смотреть, что происходит за ним. У неё за спиной находилось ещё одно окно, а дальше по коридору — ещё. Множество огромных стеклянных прямоугольников, отгораживающих стерильно белые палаты, отснующих по длинному проходу людей в зелёных, голубых и жёлтых халатах. Первые два — цвета лекарей и их помощников, а третий — посетителей. Набелли сейчас тоже был такой, длинный, слегка мешковатый, больше необходимого размера раза в два. Она запахнула его, едва ли не обмотавшись полами, и стояла так, обняв себя за плечи. Как объяснила Люси, вчера и сегодня в госпитале ажиотаж поступило большое количество пациентов, пострадавших от нападений сумеречных тварей. Оказалось, атакована не только «Драконья Академия». Абель наивно полагала, что охота именно за ней привела чудовищ к студенческим коттеджам. Она даже успела обвинить себя в случившемся с Антаром и другими ребятами. Это было не так, но легче не становилось. За стеклом в маленькой комнате была всего одна кровать. На ней лежал опутанный прозрачными трубками человек, в котором Бель не сразу узнала своего парня. До синевы бледный. обритый на лысо с жуткими следами укусов. Шрамы отчётливо олели на правой стороне головы, от виска до макушки и на предплечье. Может быть, где-то ещё, под белой простынёй, которая укрыто тело. Белль не знала. Но уже того, что видела, хватало, чтобы забывать очередной раз вдохнуть. Ей казалось, воздуха в помещении слишком мало. Он пропитан горечью лекарств, и каждый вдох оставлял этот вкус у неё на языке. Её мутило, в груди оседала тяжесть, а внутренности скручивала подкатывающими спазмами тошноты. А вот грудь Антара вздымалась часто и обрывисто, словно он пробежал длинный кросс и теперь не мог надышаться. Зрачки под закрытыми веками быстро двигались, что было заметно даже оттуда, где стояла Белла. «Шла бы ты домой, дорогая». Белль взглянула на подошедшую Лисе и вновь уставилась на парня в прозрачных трубках. «Почему он не в сознании?» Разве нет зелий, которые могут помочь? Миссис Холланд начала с этих же вопросов. Родители уже приходили. Конечно, практически сразу, как его переместили. Целители знают своё дело, не волнуйся. Видишь трубки? По ним вводят противоядие. Их установили только под утро. Перед этим долго не могли остановить кровотечение. Слюна у этих мутировавших тварей мало того, что мешает свёртыванию, так ещё отталкивает магию. Белла крепче сжала полы халата, чувствуя, как плотная ткань начинает сдавливать ребра. «Как же вам это удалось?» «На самом деле всё благодаря целителю из твоей академии. Он у вас преподает». а «Ага». бесцветно протянула Белла. «Да, он мастер своего дела. Меня однажды тоже спас». Люси приобняла её одной рукой за плечи и вздохнула. «Иди, Белль, я сообщу, как к нему начнут пускать». «Девочки в приёмной скоро перестанут справляться с твоим отцом». Белла перевела на подругу растерянный взгляд. Ну, со злобным дядькой, назвавшимся лордом Астери. Он сказал, что видел, как его непутевая дочь Белла Трикс полчаса назад вошла в эту богадельню. Замечательно. Воевать с дядей — последнее, чего сейчас хотелось. Как он вообще понял, где её искать? Может, какой-нибудь следящий артефакт активировал? Она уже знала, что Академию закрыли на неопределённый срок, и что дядя хотел забрать Беллу вместе с Тей ещё вчера ночью. Но известие о несчастье случившимся с Антаром перекрыло всё остальное. «Напиши мне, как только он придёт в себя, хорошо?» «Конечно. Может тебя обследовать по-быстрому. Выглядишь паршиво». «Спасибо». Белль натянуто улыбнулась. Подхватила руку Люси и мягко сжала её тёплую ладонь. «Со мной всё нормально». Просто много навалилось в последнее время. И не знаешь, что принесёт новый день. Я завтра загляну в книжную лавку. Давно не видела Майка, да и остальных». Люси нахмурилась, прикусив щёку. «Делать там пока нечего. Парни всё время в поле, а моя сестра сейчас просто невыносима. Она беременна, я тебе говорила». «Нет, поздравляю». Прозвучало как-то неуверенно, и Белли улыбнулась, добавив. «Так ты скоро станешь тётей?» Рыжая закатила глаза. «Если переживу, её токсикоз. Начинаю подозревать, что Грей лезет в каждую передрягу с клыкастами не из-за дефицита бойцов в командах». Белла хмыкнула, вновь переводя взгляд на бессознательного Антара. «Не будь злюкой. Сейчас так мало поводов для радости». «Да я, мне серьёзно. Люблю её, конечно. И карапуза у неё в пузе тоже люблю. Если родится мальчик, назовут Риком. Но лучше уж девочка». Это имя не принесло моему брату удачи. Отвернувшись от окна, Белль осторожно обняла подругу. Она впервые после гибели близнеца заговорила о нём. «Ох, Люси, виновата вовсе не имя. Ладно, иди уже». Они попрощались, и Белль поторопилась прочь издавящего со всех сторон коридора. Он смотрел на неё огромными стеклами палат, в которых страдали люди, и, казалось, высасывал тем самым энергию. или это делал кулон, ставший за последние несколько часов невыносимо тяжелым. Белла не один раз пыталась его сорвать, но безрезультатно. Цепь лишь крепчала, обжигая и натирая кожу. Замочек не поддавался, а стену через голову не позволяла значительно укоротившаяся длина. Это пугало. Закрадывались мысли, что после того, как Белль узнала правду о дедушке, снять артефакт под силу стало лишь ему. Может, своим намерением она активировала какой-то защитный механизм? В любом случае, встречаться с дедом и спрашивать его лично Белла пока не готова. Ожидавший в приемной дяди действительно оказался зле и раненой Гарпии. Едва она очутилась в поле его зрения, он в один миг вырос рядом и схватил за предплечье. Дернул на себя, прошипев у виска, дабы никто посторонний не слышал. «Ты будешь наказан, Беллатрикс». Просидишь под замком, пока Академия не заработает вновь. Белль не успела даже возмутиться, как портал унес их обоих из госпиталя. Обнаружив вокруг знакомую обстановку гостиной, рывком высвободила руку и прокричала. «Не смей так со мной обращаться! из с какой стати я должна сидеть под замком?» «С какой стати?» — подхватил лорд Астери, вновь намереваясь схватить Беллу. Но та мигом отскочила в сторону. «Даже поисковая магия не находила тебя. Где шлялась?» «Отвечай». Со второго этажа послышались торопливые шаги, и очень скоро на лестнице показалась Тея. «Папа, прекрати, ты несправедлив к ней». «Не лезь, голотая». «Хочешь знать, где я шлялась?» Окончательно разозлившись, прошипела Белла. «В вампирьем логове. Меня похитили прямо с территории Академии и швырнули в темницу. Перед этим пообещав сожрать живьём, когда их чокнутый предводитель потеряет ко мне интерес». В соседней камере волей случая оказался Дэймон Моро, благодаря которому я сейчас с тобой разговариваю. устроить такой ответ дядюшка?» Он часто заморгал явно ошарашенный. Не столько услышанным, сколько яростью исходившей от девушки. «Конечно же, ты не смог меня найти. И логово вампиров, и особняк маро обнесены десятком защитных чар». Отвернувшись, она быстрым шагом направилась к лестнице. «Кстати, Дэймон все еще мой жених». «Вы не разорвали контракт. Какой сюрприз?» Зайдя по первым трём ступеням, резко обернулась, добавив. «Так что к моему пребыванию в его доме даже не смейте докапываться». Дядя отмер, снова приходя в движение и устремляясь следом. «Разговор ещё не окончен. Что значит, договор не расторгнут?» Она не удержалась от смеха, при этом ускоряясь, дабы не оказаться настигнутой. «Удивительно, что тебя это волнует больше, чем похищение вампирами». Тея, стоявшая с открытым ртом, посторонилась, пропуская сестру. Лорд Эстери рванул вверх по лестнице. Белли взглянула через плечо и вызвала фамильяра. Ничего не произошло. Дядя был от неё в пяти ступенях. Она и забыла, что её магия блокируется в этом доме. По телу пробежала дрожь, сердце заколотилось быстрее. Снова её нагоняет мужчина, и снова у неё нет возможности защищаться. а на родственничка читалось намерение задать ей хорошую трёпку. «Тейт, оставь её!» Вдруг раздалось с первого этажа. Белль вцепилась в перила и посмотрела вниз, поймав внимательный взгляд леди Астери. В тёмно-синем платье с высокой прической и едва заметным макияжем. Идеальная до оскомины, как всегда. «Оставить?» — взорвался дядя. «Ты слышала, что она сказала? И как она это сделала?» ни грамма уважения к тем, кто воспитал её. «Достаточно, дорогой, с этим нужно хорошенько разобраться. Я свяжусь с отцом». «Не надо», — вырвалась у Беллы, прежде чем она успела подумать. Ещё крепче стиснула перила, пока костяшки пальцев не побелели. Взглянула на Тею, затем снова на дядю с тётей. «Почему?» — подала голос сестра. «Если кто знает о договоре, так лорд Гвиденби». — ухватился за мысль хозяин дома. «Мы должны быть уверены, что в союзе с морой ещё не всё потеряно». Он повернулся к жене, и та ему что-то тихо сказала. Беллетт вступила в коридор, пока они не исчезли из вида. Затем отвернулась и побежала в свою комнату. Судя по торопливым шагам за спиной, Тая бросилась за ней. Запереться и остаться одной не вышло. Замок оказался нерабочим. Так что Бэль, не останавливаясь, прошла до самого окна и опёрлась на подоконник, мысленно пытаясь себя успокоить. Если дед явится сюда, она просто не выдержит. Каково будет его следующее действие? Снова увезёт её, закроет в своём имении, открыто выкачивая силы и энергию из наследницы. Теперь ему скрывать, в общем-то, нечего. Можно не тратить время на игру. «Бэлла, поделись со мной», — прозвучал за спиной голос Тэи. «Как так вышло, что тебя похитили? Ты не пострадала?» Белль прикрыла глаза. Снова этот парад лицемерия. Сестре не было дела до неё в академии. Они раза три от силы говорили за всё время обучения. И каждый разговор заканчивался, если не упрёками, то скандалом. Ну ладно, Белли, в общем-то, тоже не было дела до Тэй. Они чужие друг другу настолько, насколько это возможно. Но ершиться дальше не было сил, поэтому Белль просто ответила. «Вампиры ничего мне не сделали. Спасибо Дэймону за это». Повернувшись, опёрлась поясницей на деревянные выступы, посмотрела на Тею. «А что касается похищения?» «Всё дело в дедушке». Сестра нахмурилась, прошлась по комнате и присела на кровать. «Поэтому ты так испугалась, когда мама сказала, что напишет ему? Он связан с вампирами, Тея. Создал этих мутантов». Та опустила ресницы, сцепив пальцы в замок на коленях. Белла не поверила своим глазам. «Боже, ты знаешь. И как давно?» «Ну, я случайно подслушала разговор родителей». «Судя по всему, приняли вы это на ура». Тея помолчала, затем подняла голову и твёрдо взглянула на Белль. «Папа говорит, лучше быть на стороне сильного, чем присмыкаться со слабыми. Путь наверх зачастую залит кровью». Рано или поздно придётся запачкать подошвы. Белла мрачно усмехнулась. Семейство меркантильных философов. Сестра нахмурилась, собравшись ещё что-то сказать, но её прервала открывшаяся дверь. В комнату вошла леди Астери. «Иди к себе, Галатея». Девушка бросила на Беллу быстрый взгляд и послушно удалилась. Закрыв за ней, тётя сцепила перед собой руки, не торопясь проходить глубже в комнату. «Так, понимаю, ты уже знаешь о своём предназначении». Её глаза опустились к кулону на шее Белль. «Не протеевся, Монобелли решила пойти наперекор, и вот что из этого вышло». «О чём вы?» По спине промчалась холодная дрожь. Разговор о маме — последнее, что была ожидала от этой женщины.